«А по что, ежели на удобрение?» — воскликнул какой-то ребятенок. И понеслось по новой. Предположения, опровержения, коммерческие идеи даже. А потом прозвучало «Темный-то не дурак! Очень ему надо, деды да прадеды!» «Да и города наши с весями, почитай своих территорий немерено!» Тихо рассмеявшись, Риан повел меня дальше, а позади шумела и гуляла человеческая толпа.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 так что пламя усилилось. «Спалить не боишься?» насмешливо вопросила женщина. «Чистокровная она у тебя?» «Знаю», спокойно ответил магистр. «Только на тебе, волховица, черная петля, и тот, кто за тобой следует, очень опасен. Для чистокровных людей особенно». В следующее мгновение пламя расширилось, и рядом со мной оказались те самые две насмерть перепуганные торговки, и одна в синее одетая седовласая женщина. «Темных вам!» – пробормотала я. «И... и тебе!» – ответила волховица. В следующее мгновение раздался жуткий вой. Торговка постарше побелела и свалилась бы в обморок, но мы с ее дочерью успели поддержать. А волховица стремительным ударом наградила пощечиной, и женщина пришла в себя почти сразу. А потом мы просто стояли. Переглядываясь и прислушиваясь. Но было тихо, очень-очень тихо, а еще мешал что-либо расслышать гул, оберегающего нас пламени. Некоторое время я стояла молча, а после не выдержала. Риан! — Мой крик, казалось, утонул в реве огня, но магистр услышал и раздалось его спокойное. Все хорошо, родная. Меня эти слова почему-то не успокоили. Магистр, видимо, понял. Поэтому добавил, он только для чистокровных людей опасен. В следующем мгновении в обморок повалилась волховица. Мы с младшей торговкой уже привычно подхватили, а старшая радостно вернула должок в виде пощечины. Жаль, волховица в себя так быстро не пришла, и держать ее пришлось довольно долго, пока огонь не схлынул. «Весело вам!» – заметил подошедший Риан отобрал волховицу и отнес клавки под окном. Уложив, приказал торговкам. — Воды принесите. А я в этот момент смотрела на полу двери, где с жалкой горсткой пепла осталось какое-то мне неизвестное существо, но я смотрела не на пепел, а на черную руку с крючкообразными пальцами и черными же заточенными когтями. — Прости, не заметил, — произнес Риан, и рука вспыхнула огнем. Чтобы тоже остаться пеплом. И что это было? С содраганием спросила я. Верух, ответили мне, низшая нечисть. Ничего не поняла, если честно, и название слышу впервые, призналась я. Мм, сложно объяснить, потом скажу. У Эллаха в школе осталось десятка четыре. Он ими первокурсников пугает, сообщил магистр. Появились торговки, принесли воду